Глава 24 Видал, открыл глаза и, непонимающе, огляделся. Где он? Белые стены палаты словно смыкались над ним, и он отчаянно заморгал, пытаясь не потерять сознание. Руки невыносимо дергало, в плечах стреляло. Он попытался сесть и охнул. Ладони и голова были обмотаны бинтами, А из вены торчала игла капельницы. Память неожиданно вернулась к видалу, и он похолодел от ужаса. Он был внизу и мерил шагами комнату, пытаясь найти способ заставить Кориану понять, что больше так продолжаться не может. Погруженный в собственные мысли, видал не замечал дыма. Хейзл выбежала из кухни, где готовила себе какао, и закричала: Видал, что-то горит! «На кухне?» — быстро обернулся Видал. «Нет, я думала, что это вы заснули и оставили непотушенную сигарету». В эту минуту в комнату ворвались клубы дыма, и весь дом наполнился едкой вонью горящего дерева. Они побежали к выходу. Видал распахнул дверь, но тут же отшатнулся, окутанный удушливым облаком. «Разбудите слуг!» — крикнул он Хейзл, прижимая к лицу платок. — Вы видите их и сами оставайтесь во дворе. Но Кориана, видал уже, мчался через холл. — Я ее вытащу! Убирайтесь же, черт возьми! Он не видел пламени, только слышал рев. Жадно глотая воздух, он ринулся вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. чей И горничные жили на первом этаже. Хейзел успеет их разбудить и вызвать пожарных. Оставалось только кориана. Дым становился все гуще. Чувствуя, что легкие вот-вот разорвутся, Ракоши метнулся к комнате жены. Что, если она спала и уже задохнулась? На лбу видала выступил пот. Господи Боже, через сколько минут человек погибает от удушья! Как долго бушевал огонь там, за закрытой дверью! Дверь ее спальни обуглилась и покоробилась. Накалившаяся ручка обжигала пальцы. Кориана лежала в дальнем углу комнаты, маленький скрюченный комочек. Вся спальня пылала. Огромные оранжевые языки лизали бархатные шторы. С потолка на голову и плечи, видала летела штукатурка. Он задыхался. Пламя уже подбиралось к ногам корианы. Пересекая комнату, он заметил, что атласная ночная рубашка уже занялась. По волосам побежали искры. Восковая кукла, зажатая в ее руке, расплавилась прямо на глазах. Видал, попытался сбить пламя голыми руками. Горящая балка упала за спиной. Видал, поспешно подхватил Кориану на руки и обернулся. Стена огня преградила им путь. Больше, видал, ничего не помнил. Когда сознание вернулось, он лежал на траве. В саду вел лады, а ночное небо полыхало отблесками пожара. «Кориана!» — слабо прошептал он пока его осторожно укладывали на носилки и везли к машине скорой помощи. — Кориана, ваша жена жива. Ее увезли в больницу, — заверил санитар. Видал, ощутил одновременно огромное облегчение и невыносимую боль. — Я должен послать телеграмму, — пробормотал он борясь с подступающей темнотой, — послать в Нью-Йорк. «Для этого еще будет время, сэр!» — сочувственно кивнул санитар. «Не волнуйтесь, все образуется!» Видал, снова попытался что-то сказать и не смог. Обожженные небо-гортань легкие причиняли невыносимую боль. Валентина. Известие о пожаре будет во всех газетах, и ему нужно успокоить ее, сообщить, что все обошлось, что не стоит тревожиться, что между ними ничего не изменилось и не изменится. «Валентина!» — шепнул Видал и провалился в темную бездну забытья. И вот теперь, вспомнив все, он снова попытался сесть. В палату вошел врач. «Как моя жена?» — со страхом спросил Видал. «В очень тяжелом состоянии, мистер Ракоши. 65 процентов кожи обожжено, сорок шесть процентов ожоги третьей степени». «Ужасно!» — прошептал Видал бледнее. «Она будет жить!» Врач со озабоченным видом, Сел у постели больного. «Пока трудно сказать, мистер Ракоши. Обычно, если кожа на пятьдесят процентов в ожогах третьей степени, смерть неизбежна. В случае с вашей женой возможен не столь печальный исход, и надежда еще не потеряна». «Я хочу видеть ее», — выдохнул Видал, пытаясь подняться, но доктор удержал его. «Ваша жена без сознания». «Мистер Ракоши, я попросил бы вас пока оставаться в постели. Если в состоянии миссис Ракоши произойдут хоть малейшие изменения, я дам вам знать». Небольшое усилие вызывало нестерпимую боль. Видал, посмотрел на забинтованные ладони. Доктор перехватил его взгляд. «Вам чрезвычайно повезло. Вы были в куртке, и рукава предохранили от ожогов ваши руки». — А кисти? — напряженно спросил Видау. — Кисти сильно обожжены. Вам понадобится пересадка кожи, но и в этом случае я не гарантирую вам, что вы сможете полностью ими владеть. Мне очень жаль. Губы Видала плотно сжались. — Насчет лица не волнуйтесь, — продолжал доктор. — Всего несколько следов от ожогов. Здесь... Показал он на лоб Видала у самых волос, и, вероятно, крохотный шрам здесь. Когда отрастут волосы, будет совсем незаметно. Видал, выслушал доктора молча и тихо, попросил. — Я хотел бы поговорить с мисс Ренко. Есть люди, с которыми мне необходимо срочно связаться. — Это невозможно, мистер Ракоши. Мисс Ренко погибла. Видал, неверяще уставился на него. Не может быть, она выбежала из дома, я велел ей уходить. Доктор сочувственно покачал головой. Как только слуги оказались в безопасности, она вернулась. — Ваш... Бой-филиппинец попытался удержать ее, но она вбежала в дом и там задохнулась. Пожарный нашел ее тело у подножия лестницы. — Иисусе! — прошептал Видал, закрывая глаза. Хейзл вернулась, чтобы попытаться спасти Кориану. До последних минут своей жизни она оставалась преданным и надежным другом. Видал отвернулся, не желая выказывать, как он потрясен. Хейзл мертва. Хейзл, спокойный, рассудительный, добрый Хейзл, больше нет на свете. Но тут страх охватил его с новой силой. Вы сказали, что все слуги спаслись, никто больше не пострадал. Нет, только мисс Ренко, только. Для доктора она была всего-навсего секретаршей, возможно, экономкой. Но для Видала оставалась лучшим другом. Без Хейзел последние несколько лет были бы сущим адом. Она заботилась о Каряне, оберегала ее в его отсутствие, защищала от прессы, была компаньонкой, споведницей-сиделкой. Теперь она мертва, и у Каряны нет и не будет никого, кто относился бы к ней, так же бескорыстно, как Хейзл. «Я хотел бы видеть слугу», — глухо пробормотал он. «У Хейзл нет родных. На похороны почти никто не приедет. Он сам отдаст необходимые распоряжения и будет стоять у гроба, даже если придется ползти ползком по коридорам этой чертовой больницы». Доктор кивнул и поднялся. Он не ожидал, что мистера Ракоши так потрясет известие о смерти мисс Рэндко. Возможно, между ними сложились не совсем официальные отношения, однако мужество мистера Ракоши это не умаляет. Если Кариана выживет, то лишь благодаря тому, что ее муж бросился в пылающий ад и вынес ее. Чей? Бледный и все еще трясущийся от пережитого, составил список всех людей, с которыми хотел связаться Видал, и провел полчаса у больничного телефона, созваниваясь с ними. В результате он договорился о том, чтобы секретарь Видала заняла соседнюю палату, чтобы никому, кроме мистера Теодора Гамбета, не позволяли посещать больного и чтобы Хейзел была похоронена. Форест Лом, но при этом ни одного из жадных до сплетен репортеров не допускали к гробу. Как только секретарь вошла в комнату, Видал попросил ее позвонить Валентине в отель Плаза. Однако через несколько минут она положила трубку. — Прошу прощения, мистер Ракоши, мисс Валентины нет в номере. Глаза Видала потемнели. Он должен поговорить с ней, прежде чем новости появятся в газетах. — Пошлите телеграмму, — велел он, — и попытайтесь дозвониться. Телеграмма была послана, а похоронах распорядились. Теперь ему оставалось только ждать. Иногда в палату приходили медсестры, делали уколы, меняли капельницы. Каждый час, видал, спрашивал о Кориане. Валентины по-прежнему не было». Соедините меня с управляющим отеля, — наконец потребовал он, теряя терпение. Управляющий долго рассыпался в извинениях. Мистера Ракоши следовало уведомить раньше. Мисс Валентина выехала из отеля. Секретарь взяла у него трубку и, видал, откинулся на подушке, изнемогая от паники, смешанной с восторгом. Она подвергает спектакль опасности провала и все из-за того, чтобы решила лететь к нему. Вычислив время, необходимое Валентине на то, чтобы добраться до Лос-Анджелеса, он провел ночь, сгорая от нетерпения. Однако утренние газеты рассеяли все иллюзии. Вчера вечером она появилась на сцене. Ни намека на то, что ее заменит дублерша. «Где она, черт возьми?» — взорвался, видал. Стоило Теодору появиться на пороге палаты. «Вот уже два дня, как я послал телеграмму, и никакого ответа!»